«Вы уже видели эти цифры?» — спросил мужчина глубоким зычным голосом. Удивленный Альберт повернулся к соседу. «Незнакомые люди не разговаривают в лифте. Прошу прощения!» Кивком головы импозантный мужчина указал на ряд номеров над дверью. «Я говорю об этих цифрах. Посмотрите на них. Обратите внимание на регулярность движения!» Продолжал своим звучным голосом импозантный мужчина. Как приятно видеть хорошо налаженный механизм, действующий безотказно, регулярно смотреть на номера, знать, что за каждым номером последует следующий. Смотрите на номера. Произносите их вслух, если хотите, это успокаивает после работы. Так хорошо, что есть возможность отдохнуть, возможность смотреть на эти номера, чувствовать, как тело расслабляется, расслабляется, чувствовать себя в безопасности. Смотреть на номера, следить за ними, чувствовать, как каждый мускул расслабляется, каждый нерв расслабляется, чувствовать, что можно наконец прислониться к стене и расслабиться, расслабиться, расслабиться. Теперь больше ничего не существует, кроме цифры моего голоса. Импозантный мужчина замолчал и посмотрел на Альберта, прислонившегося к стене лифта и устремившего бессмысленный взгляд на цифры поверх двери. Погас двенадцатый. Альберт Кромвелли смотрел на номера. «Вы слышите меня?» Спросил импозантный мужчина. «Да. Скоро, в ближайшие дни, один человек обратится к вам в банке, в котором вы работаете. Вы меня понимаете?» «Да», — ответил Альберт. «Человек скажет вам ларек с афганскими бананами. Вы меня понимаете?» «Да. Что скажет вам человек?» «Ларек с афганскими бананами». «Очень хорошо», — сказал импозантный мужчина. Зажегся номер семнадцатый. «Вы по-прежнему чувствуете себя совершенно расслабленным», — продолжал он. «Когда человек скажет вам ларек с афганскими бананами, вы сделаете то, что он велит». «Вы меня поняли?» «Да», — ответил Альберт Кровель. «Что вы сделаете, когда человек скажет ларек с афганскими бананами?» «Я сделаю то, что он мне велит». Ответил Альберт. Кромвель. Очень хорошо. Это очень хорошо. У вас все будет очень хорошо. Когда человек покинет вас, вы забудете, что он приходил. Понимаете? Да. Что вы сделаете, когда он вас покинет? Я забуду, что он приходил. Превосходно, молодец, все хорошо. Импозантный мужчина протянул руку и нажал на кнопку 25 этажа. Когда я... Вас покинут, вы забудете наш разговор. Когда вы доедете до вашего этажа, вы будете чувствовать себя расслабленным. Вам будет очень, очень хорошо. Вы не будете вспоминать наш разговор до того времени, пока человек скажет вам ларек с афганскими бананами. Тогда вы сделаете то, что велит этот человек, а когда он уйдет, вы забудете наш разговор. забудете человека, который к вам приходил. «Вы сделаете это?» «Да», — ответил Альберт Кромвель. Над дверями лифта зажегся номер 25. Лифт остановился. Двери раздвинулись. «Молодец, очень хорошо», — сказал импозантный мужчина, выходя из кабины. «Очень хорошо». Двери закрылись, и лифт поднялся еще на один этаж. Альберт встряхнулся и вышел из кабины. Улыбаясь, он направился по коридору упругой походкой. Он чувствовал себя отдохнувшим и бодрым, короче говоря, он чувствовал себя превосходно. Думаю, усвоенных вами знаний хватит, чтобы самостоятельно разобрать по полочкам приведенный выше пример. Теперь вы могли начать использовать полученные знания уже как детский конструктор для самостоятельной сборки гипнотикста в боевом режиме, для конкретных задач. Выбор техник у вас достаточный. Так что особых сложностей испытывать не придется. Вспомним основные этапы скрытого гипновоздействия. 1. Контакт с человеком, формирование симпатии. 2. Подстройка к его непроизвольным внешним реакциям и поведению. Уже в этот момент для быстрого наведения транса возможно использование таких методик. Несловесная подстройка и ведение. Вербальная и подстройка к образу мышления, текущей реальности фонетическим стереотипом, психологический шок, техника разрыва шаблона, путаница, сенсорная перегрузка, техника 5-4-3-2-1, прием тройная спираль, при использовании перечисленных выше методик, возможно перепрыгивание через два пункта, 3-4, а техники, использующие вербальную, словесную, подстройку, 5, 4, 3, 2 и тройная спираль допускают одновременное использование. В качестве специальных техник на этой стадии можно использовать рефрейминг, содержание контекста, якорные техники, прием неопределенной задания или тайна горы скво. 3. Определение ведущей модальности и использование ее во время общения с объектом, вербальная подстройка, создание психологического рапорта, 4. Ведение объекта. Формирование управляющего рапорта. Прием предоставления иллюзий всех выборов. Прием трюизмы. Внушение с отрицанием. Речевая стратегия предположения. Прием команды, скрытые в вопросах. Прием использования противоположностей. Прием как только. То. Прием двойной задачи. Прием техника вставленных сообщений, или техника рассеивания. Прием поглощения неопределенности. Прием вариабельность. Техника 5-4-3-2-1. Прием тройная спираль. В качестве специальных техник на этой стадии можно использовать рефрейминг, содержание и контекста. Якорные техники. Прием неопределенные задания, или тайна горы Скво. 3. Подготовка объекта к состоянию транса. 4 сужение и фиксация внимания на внутренних переживаниях. Вот человека в устойчивый транс, передача трансового состояния через рассказ историй, описывающих состояние транса, в том числе методом описания разносенсорных ситуаций, передачи трансового состояния путём побуждения объекта через использование слов, возвращающих объект в прошлое. К воспоминаниям, вызывающим нужный гипнооператор в эмоциональный фон, внушенные галлюцинации, перекрывание реальностей, техника рассеивания, искусственные и несуществующие слова, сенсорная перегрузка. 7. Разделение сознания и подсознания. 8. Укрепление и углубление состояния транса, внушение с отрицанием, сообщение о признаках транса. 7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 Возможно и постгипнотическое использование гипновнушения. Попробуем составить будущую речь. Тему возьмем до банальности простую. Всем продавцам мебели известна нерешительность покупателей. Вроде бы и нужный комплект подобран, и размеры мебели проверены, и денег хватает, и цвет нравится, и с и гармонирует, а не может человек решиться на покупку, и все тут. Многие так и уходят ни с чем, а потом, спустя какое-то время, покупают такую же мебель, но уже у конкурентов, потому что они только к этому времени смогли себя уговорить. Людей, не привыкших принимать решения, к сожалению, много. Людей, считающих, что продавцы-консультанты только и стремятся развести клиента, еще больше. Давайте, не лишая человека свободы выбора. Поможем ему решиться совершить покупку и начать доверять специалистам. К примеру, подготовку к состоянию транса можно сделать стандартной. Из базового алгоритма продолжить опять же стандартной подстройкой, например, к позе и морганию. Далее зафиксируем внимание объекта, построим рапорт и наведем легкий транс при помощи истории. Затем углубим полученный транс. Используя прием внушенных галлюцинаций и перекрывания реальностей. Используем транс при помощи поглощения неопределенности и вариабельности, а директиву дадим методом двойной задачи и использовании противоположностей. Концовку же, к примеру, сделаем в виде вариабельности. Не будем забывать про модель организации речи. Так, что у нас получилось? Вот эта кожа на кресле стилизована под старину, видите, какой рисунок. Это как встречи со старым другом, с которым можно общаться долго-долго. Вообще все люди общаются, всякое общение дает что-то новое человеку. Поэтому люди и стремятся слушать друг друга, туизм как элемент построения рапорта. Давайте, пока ждем альбом с расцветками, присядем здесь поудобнее. Подготовка к состоянию транса плюс начало подстройки к позе и морганию. Приятные кресла. Мягкие чувствуешь комфорт. Начало истории. Когда я еще не работал здесь, у меня знакомый был, мы виделись с ним очень давно, так он просто сходил с ума по хорошим, удобным креслам. Когда речь заходил об удобной мебели, он прямо поэтому становился. Все приговаривал, хорошее кресло дает вам больше, чем спокойная музыка или поездка к теплому морю. Классное кресло расслабляет и дает настоящий покой. В это время чувствуешь себя словно птица и паришь в вышине совершенно безмятежно. Да вы только представьте, внушенные галлюцинации, плюс продолжение подстройки, вот вы приходите домой, заполняете собою вот это мягкое блаженство. И тут, в кресле, вы забываете обо всем. Вы можете парить над целым морем лесов, спускаться в ложбинки, подниматься над целым городом. Под вами проносятся реки, дороги. Дома. Он чувствовал себя очень уютно, когда рассказывал, как у него дома, сидя в его волшебном кресле, его лучший друг, а он редко приезжал в наш город, мог часами болтать, перекрывание реальностей, о том, как он чертовски устает в своих командировках. И только тут, сейчас, в этом кресле, может расслабиться. Один раз он рассказывал как они с братом возвращались ночью из гостей, и брат всю дорогу говорил ему о том, как он недавно гулял по лесу и заблудился. Он весь вечер бродил среди этой чищобы. Продирался через кусты, обессилел. Ноги, когда ночь наступила, были уже как свинцовые. Голова вниз склонилась, а руки словно плети болтались. Он присел на одной поляне у дерева прямо на листву. Посмотрел на небо. И только тут вспомнил, как давно видел свою мать. А она растила их, двоих пацанов, одна, выматывалась на нескольких работах, приходила домой, как выжатая. И она была удивительно мудрая женщина. Он вспомнил, как в трудные минуты она говорила, «Успокойся. Успокойся и просто представь себе, что ты расслабляешься и засыпаешь. И по мере того, как ты это представляешь, ты можешь увидеть сон». Спокойный и приятный сон, это может быть сон, в котором тебе хорошо и спокойно, и ты можешь ощущать тишину и покой. И во сне ты видишь, как идешь по этому лесу, по прямой тропинке между деревьями, и выходишь к реке, и берег реки выводит тебя к своему дому. И здесь то ты можешь быть полностью безмятежен, ты можешь расслабиться и успокоиться, отдыхать, и видеть в своем доме уютное кресло. И засыпать в нем быстро и глубоко. Можно представить, что тебе, может быть, приснится, как ты в детстве играл во дворе. Или тебе по душе больше будет сон о том, как ты ездил на рыбалку. Смотрел на круги по воде от поплавка. На то, как поплавок слегка ныял в воду. И как ты радовался, когда тебе удавалось поймать рыб. А может быть... Самым приятным сном будет воспоминание о том, как ты в детстве смотрел мультики, а возможно, это будет сон о походе с родителями в кино, но я знаю одно, что тебе спокойно и безмятежно в этом кресле – поглощение неопределенности. Знаешь, вообще любой человек тщательно выбирает себе мебель, и возможно, ты выберешь себе мебель, которая тебя окружит. Обычно солидным людям нравится современный и красивый дизайн. Может, ты ощутишь, как удобно она разместится в комнате. Или же тебе придется по душе, как можно слушать тишину, сидя в кресле или на диване, но как бы там ни было, тебе все равно уютно и спокойно в окружении этой мебели, вариабельность. Сейчас, когда я тебе все это говорю, ты можешь обдумывать, насколько хорош этот комплект. И в то же время интуиция подсказывает тебе, что это тот уголок мира, где тебе будет по-настоящему спокойно и уютно, это то, что тебе нужно, разделение сознательного и бессознательного. Ты можешь не считать себя крупным специалистом по интерьеру. И сейчас ты узнаешь некоторые новые для себя вещи. И если ты будешь продолжать это знакомство, то поймешь, что каждый человек, специалист в своем деле что специалисты по интерьеру существенно экономят людям время и силы, и они смогут поделиться с тобой секретами выбора мебели. Как когда-то старший брат или хороший приятель делился с тобой секретами поведения с товарищами. Установка на обучение. Прислушиваясь к их мнению, ты сможешь получить наиболее оптимальный интерьер. Когда ты заведешь разговор о деталях приобретения мебели, При суппозиции, отнесись к мнению специалиста очень серьезно, двойная задача. После того как, внимательно выслушаешь его совет. Ты легко сможешь почувствовать удовольствие от укрепления решимости приобрести эту мебель, двойная задача. Чем быстрее ты договоришься внести аванс, тем больше радости принесет тебе эта мебель, использование противоположностей. Подписав бумаги, ты будешь доволен собой. И тебе будет хорошо и спокойно. Хорошо. Все будет хорошо. И люди могут вновь ощутить реальность очень по-разному, и ты можешь начать просыпаться. Возможно, тебе захочется слегка пошевелиться. Или же ты просто откроешь глаза, или начнешь по-другому дышать. Но я знаю, что тебе очень приятно ощутить себя вновь рядом с нами, в этой комнате. Вариабельность. Отметьте на каких нейрологических уровнях редактируются установки личности. Обратите внимание, как в этом простейшем примере использованы сенсорно определенные слова, а также отметьте использованную лексику и общий ритм повествования, в частности отсутствие эмоциональных всплесков. Найдите место, где это сознательно обходится, например... Друг мог быть и какой-нибудь знаменитостью, но это обязательно переключило бы внимание объекта, а игра во дворе могла быть и катанием на качелях, но не стало поскольку это могло вызвать у объекта негативные ассоциации с ушибом, полученным им когда-то от падения с качелей. Думаю, вы отметите также и то, что в гипнотексте часто используется образ вероятности, можете, совсем нет образа рассказчика не используется частица небес например вместо нет шума тихо вместо не тревожно спокойно в этом примере ведь не используется как самостоятельный прием внушения с отрицанием обратите внимание на то что стиль большинства предложений построен так как это мог бы говорить сам себе ваш собеседник например приятные кресло мягкие Чувствуешь комфорт упражнение выберите ситуацию Цели внушения, техники, которые вы будете использовать для реализации каждого этапа, напишите подробный план гипнотекста и начинайте импровизировать. Сделайте несколько вариантов, рассчитанных на людей с разными модальностями. Разделение сознания и бессознательного лучше производить двух-трехкратно. Не забывайте про модель организации речи М. Риксона. Но самое главное... Тренировками вы должны довести эти умения до уровня автоматизма и тогда сможете применять полученные знания в любой ситуации без долгой предварительной подготовки. Золотой мост к отступлению. Язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли. Ш. Толейрон. Не следует громогласно заявлять в присутствии даже небольшого количества людей и тем более, видеокамер. Сейчас я веду вас в гипнотический транс. Это штучки из эстрадного гипноза, а у него другие цели. Как минимум вы все испортите в этом случае, как максимум разочаруйтесь в себе, в техниках или даже в смысле жизни. Для того чтобы этого не произошло, помните великие слова Д. Корнеги, мы любим искусство, которое скрывает искусство и соблюдайте следующие простые правила. Не пытайтесь с первого раза выполнить очень сложные воздействие сначала научитесь и доведите до автоматизма выполнение простых приемов. Произносите фразы так, чтобы те, кто их слышал, не могли в последующем приписать именно вам попытку вести человека в транс. Старайтесь не применять оперативный гипноз при свидетелях, особенно на первых порах, когда навыки еще не отработаны до такой степени. Чтобы применение техник было полностью незаметным, на всякий случай подготовьте фразы, выводящие из подозрения в том, что вы пытались применить какой-то вид сугестии. Не проверяйте степень подчиняемости собеседника вам во время оперативного гипноза, т е Не спрашивайте что-то вроде, а если бы я тебе сейчас сказал «удайся головой об стенку», ты бы сделал это? Один из постулатов конспирологии гласит. Что знают двое, знает и свинья. Воздержитесь от хвостовства о применении оперативного гипноза и вообще от обсуждения этой темы с кем-либо, возможно, кроме специалистов и самых близких людей. Кстати, близкие могут помочь проверить, достаточно ли вы отработали скрытность гипновоздействия. Применив какой-то прием и добившись задуманного результата, спросите. Заметили ли они сейчас гипнотическое воздействие? Если следует реакции типа «Да, какой же это гипноз?» Все в порядке, работа выполнена качественно. Оперативный гипноз по телефону. Простейшие примеры такого гипновоздействия практикуют работницы фирм, оказывающих услуги секс по телефону. Но для выполнения реальных практических целей эта технология применима только специалистами прошедшими все другие стадии подготовки и отработавшими свои гипнотические навыки до автоматизма. Ведь здесь задействован только аудиальный канал объекта. Во время беседы по телефону сугестор ненавязчиво узнает, какие чувства сейчас испытывает объект воздействия, чем реально заняты в данный момент его мысли, кто и что его в данный момент окружает. Не исключено, что голова Сугеринда находится рядом с опасными предметами, углы мебели, шкаф, аквариум, ванна, или же человек находится в местах, требующих повышенного внимания, балкон, лестница, работающий кухонный комбайн. Возможно, рядом с ним находятся недостаточно самостоятельные или недееспособные существа, маленькие дети, больные члены семьи, престарелые люди, домашние животные. В таких случаях субгестору лучше, сославшись, например, на плохую слышимость, попросить объект воздействия сменить свое местоположение на устраивающее оператора место, например, спальню, место в зале рядом с диваном, самое удобное кресло в офисе. Место, где находится субгерент при гипнозе по телефону, должно быть безопасным для объекта, исключать посторонних людей и животных любые другие раздражители, работающий телевизор, магнитофон, радио, кипящий чайник, шум за окном, обеспечивать хорошую телефонную связь без помех. Исключать место, где необычное состояние организма объекта могли бы обнаружить сторонние наблюдатели, случайные посетители, скрытые или открыто работающие видеокамеры, диктофон или подслушивающие устройства быть известным и очень хорошо знакомым гипноперраттом обеспечивать достаточный приток воздуха если человек к примеру находится в душном помещении шахте или на крыше небоскреба то применение гипноза недопустимо попав в особое состояние организм требует повышенного потребления кислорода т э человек начинает глубоко дышать если в этот момент ему не будет хватать воздуха Он или разорвет себе грудную клетку, или мозг спасет его, выведя из особого состояния. Далее субгестор производит вербальную и интонационную подстройку к объекту и продолжает в ней находиться. Начав ведение, гипнооператор в разговоре вскользь описывает реальное состояние объекта, делая акценты на необходимые ему феномены, замирание, взгляд в одну точку, ничего не недумание и тому подобное. Гипнооператор должен вести себя спокойно. Водя телефон и трубкой, крутясь, вертя головой, ничего, кроме фиаско, не добьёшься. Организм суггестора должен в это время находиться в контролируемой каталепсии. Продолжай воздействие, транслируя необходимые ощущения. Необходимо особо останавливаться на ощущении вдавливания телефонной трубки в ухо слушателя и регулярно в процессе воздействия фиксировать его внимание на этом ощущении, иначе после расслабления объекта телефонная трубка может выпасть из-за руки. Дальнейшие воздействие традиционно объекту в процессе воздействия задается необходимый алгоритм действий. При необходимости дается установка на забывание сознанием этого разговора и на скорый приятный выход из трансового состояния. Звездочка, звездочка, звездочка. В нашей конкуренции и коммуникации люди, не владеющие навыками скрытого гипноза, рискуют стать частью истории. Но процесс освоения его приемов труден и долог Когда начинаешь тренировки, порой создается впечатление, что заново учишься говорить. Без тренировок гипнотические навыки, как и любые другие, притупляются. Лишь самые упорные из покупающих специальную литературу и посещающих соответствующие семинары могут познать на практике всю мощь и могущество гипнотических приемов. Лучшие результаты получаются, если начинать прививать эти знания еще ребенку в раннем детстве. Но у взрослых есть неоспоримое преимущества их жизненный опыт. Конец произведения. 5. Криминальный и цыганский гипноз. За что нас, цыган, никто не любит? За то, что мы язык лошадей понимаем. Будулай. Фильм «Цыган». Теперь поговорим о тех, кто ежедневно применяет методики скрытого гипноза на практике, никогда при этом даже не слышав ни об НЛП, ни о М. Риксоне. Еще в древнем мире египетских пирамид, индийских богов, Тибетских талисманов, перуанских идолов, восточных базаров, африканских тантамов и древнерусских жрецов была разработана специфическая психотехника воздействия на людей в обычном состоянии сознания. Главный секрет ее заключался в умении подстроиться, привлечь человека сначала внешне, а затем внутренне, потом через механизм врожденного подсознательного подражания добиться управляемого контакта, рапорта и необходимого специфического измененного состояния сознания, очарование Оказавшийся в нем человек на некоторое время полностью подчиняется, сам того не осознавая. По истечении времени этот легкий туман на как бы спадает, и человек начинает трезво аналитически воспринимать происходящее. Нетрадиционный гипноз имеет в сотни раз более богатую историю, чем традиционный, несмотря на то, что опыт и знания в нем накапливались медленнее из-за специфики его применения, не позволявшей раскрывать результаты опытов. В последние столетия в России были и есть два направления этой неафишированной психотехники. Первая – монастырская, вторая – народная. В монастырскую психотехнику привнесено много элементов христианской религии, а народная строится на старых языческих или магических принципах. Основополагающий принцип народного гипноза прост, подобное всегда связано и воздействует на подобное. В определенных ситуациях гипноз становится деструктивным, криминогенным средством. Его высокая действенность может послужить непреодолимым соблазном для широкого использования в противоправных целях. Этим и объясняется то, что революция в методе очарования за последние 300 лет произошла благодаря цыганам, различным авантюристам и жуликам, придумавшим немало психотехнических методов и трюков одурачивания и обмана людей. Древняя психотехника очарования через работу с подсознанием, применявшаяся в целях ускорения духовного просветления и самосовершенствования, превратилась в так называемый уличный или цыганский Гипноз – Т.К. Именно цыгане чаще и успешнее других стали его применять для добывания хлеба насущного. Цыгане – древнеиндийская каста неприкасаемых, которая занималась музыкой, танцами и пением. В 420 г. н.э. эта каста вышла, по некоторым данным, была изгнана из Индии и стала расселяться по всему миру. На Руси цыгане появились в середине и называли себя Лури. В настоящее время во всем мире насчитывается около 40 миллионов цыган, состоящих из 20 основных цыганских этногрупп. Внутри каждой этногруппы существует более мелкое деление на, как говорят сами цыгане, нации. Следующие деление народы, названия которых идут от имени почитаемого прародителя. Цыгане – полукочевой народ с высокой самобытной культурой, богатейшими традициями свободолюбивым характером, уникальным наследуемым развитием правого полушария мозга. Несмотря на то, что они никогда до конца не принимают религию и обычаи народа, на земле которого находится, цыгане часто строят дома и бывает годами и даже десятками лет живут на одном месте. Цыганский табор – это либо отдельная семья, либо объединение нескольких семей с целью совместного добывания средств к существованию егое таборов как таковых в чистом виде уже почти не осталось под этим скорее подразумеваются цыганские общины в многочисленных цыганских поселках если цыганская семья движимая неукротимой жаждой к перемене мест оставляет поселок то на ее месте поселяется другая приехавшая из другого региона цыгане стараются продавать жилье только своим выборных вожаков табора называют баронами что не имеет ничего общего с европейскими аристократами, а просто показывает уважение к этому человеку. Жизнь табора регламентируется системой патриархальных родовобщенных пережитков. Прогресс человеческой цивилизации не сильно затронул цыган, меняется лишь атрибутика, но суть жизненного уклада остается неизменной. Цыганский гипноз – это гипноз наяву в состоянии бодрствования, но с ограниченным фокусом внимания. Находясь в цыганском разговорном трансе, человек как бы уходит в себя и в течение нескольких секунд или минут продолжает совершать внешнеосмысленные действия, не осознавая этого, не отдавая отчета, не помня о них впоследствии. Применяется он чаще всего для незаметного кратковременного погружения человека в состояние управляемого контакта и извлечения из его беспомощного состояния какой-либо корыстной выгоды. конечно Гипноз и НЛП нельзя признать наиболее удобными и простыми орудиями реализации противоправных действий. Тот, кто решается использовать их в преступных целях, должен обладать определенным уровнем интеллекта, выдержкой, уметь создавать соответствующие межличностные ситуации. Тем не менее криминальные структуры всегда проявляли немалый интерес к технологиям гипноза и методам долгосрочного программирования человеческой психики. Цыганский гипноз давно перестал быть только цыганским. Сегодня эти методы применяют профессиональные мошенники, бандиты, проститутки, кидалы, брачные аферисты, маньяки и террористы. В качестве обманутых может оказаться один человек, группа людей или целый народ, государство. Какими бы личностными качествами и природной силой воли не обладал человек, он всегда рискует подчиниться влиянию другого человека даже менее сильного духом, но обстоятельно усвоившего правила гипнотизирования, личного влияния и внушения. Помните, тот, кто не желает защищаться, беспощадно раздавливается окружающими. Ознакомившись с тайными силами, заложенными в нем самым, каждый способен ощутить себя не таким уж беззащитным перед угрозой гипнопреступлений. Древних жрецов и магов, древний перс. Магуш, ученый муж очень огорчало, что в глубине подсознания человека живут животные сексуальные и агрессивные импульсы, делающие его физическую природу, не соответствующие стремлению к знаниям морали, высшим идеалам. Но зато это было на руку мошенникам всех времен и народов. Еще в античные времена жрецы обнаружили, что в человеке живут три личности сознательные за нее отвечает левое полушарие мозга, подсознательные. Управляемые правым полушарием и наблюдатель, сверхэго, вызываемые синхронизацией работы полушарий. Согласно этим воззрениям, левое полушарие мозга человека является егословесно-духовной природой. Мыслит и запоминает оно только слово оформленные речь, чтение и счет. Левое полушарие заведует абстрактно-логическими способами переработки информации и работает прерывисто, дискретно и последовательно. Этапно. Правое полушарие перерабатывает информацию одновременно и синтетически, мгновенно охватывает многочисленные свойства, оперирование образами, ориентации в пространстве, распознавание сложных объектов, лиц, фигур, цвета, то есть выполняет чисто животные функции. Поэтому правое полушарие мозга человека часто называют эго-животной, чувственно-образной и бессознательной природой. Каждая из записанных трех личностей не только отвечает за свое восприятие мира, но и значительно влияет на поведение, слова и поступки человека. У разных людей эти личности развиты по-разному, какая-то сильнее, какая-то слабее. У обычного человека первая, сознательная личность заставляет вести его разумно, воспитанно и проявляется в обычном осознанном уравновешенном поведении. Именно через нее древние жрецы развивали нравственную основу человека. Вторая, подсознательная, руководствуется в поведении человека животными инстинктами, пребывает в стихии эмоций и чувств, поэтому грубо и эгоистично, выступает в виде неосознанных поступков, автоматизмов и стереотипов поведения. Третья личность обычно развита меньше всего, большей частью пассивно, иногда проявляется импульсами рефлексии угрызениями совести, раскаянием, стремлением к идеалу, знаниям и т д В любом случае поведение человека складывается из действий всех трех личностей. Криминальные гипнотизеры и цыгане великолепно понимают бессознательную организацию правого, чувственно-образного, полушария мозга. Поэтому, в процессе своей работы они стараются различными трюками усыпить первую, сознательную, Личность и упаковать в морально приемлемую форму свой сценарий, тем самым усыпить третью личность, или, как говорят цыгане, усыпить совесть, и иметь дело только со второй, жадно и животной в своем поведении, личностью, подсознанием человека. Таким образом, они, убрав сознание и совесть, имеют дело фактически с животным, глупым, жадным, без понятия чести и совести» которого легко склонить на любое дело и в конечном счете околпачить. А так как бессознательную и правомозговую природу человека большинство людей совершенно не контролируют, то и защититься от криминальных гипнотрюков не могут. Физические параметры личности и уровень образования при этом не имеют никакого значения. Большой интеллект отнюдь не панацея от шарлатанства. Для самого высокоорганизованного ума опытный мошенник без труда расставит рассчитанные именно на него ловушки. В коварные сети тех же гадалок, частенько попадались такие титаны мысли, как А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. М. Достоевский. Тоже можно сказать о людях, уверенных в своей абсолютной негипнабельности. Ромалы и Чивелы прекрасно знают что даже очень грамотный, умный и добродетельный человек в трансе элементарным внушением может быть переведен в режим работы второй, животной личности, а значит, способен быть распутным, корыстным, человеком без тормозов, способным на такое, чего никогда бы о нем и не подумали. О лицах с преобладающим правополушарным, чувственно-образным мышлением и говорить не приходится. Поэтому, кстати для женщин Подростков, а также лиц с неустойчивой нравственностью и психикой, тот же самопроизвольный алкогольный транс обычно чреват большими бедами. Техника цыганского гипноза состоит из шести элементов. 1. Привлечение к себе внимания. 2. Вхождение в контакт и начало отработанного сценария воздействия. 3. Фиксация и устойчивое удержание внимания на каком-то внешнем или внутреннем объекте, явлении. Переживание Т. Д. 4. Сужение психологического поля внимания и перевод сознания в режим вспоминания и внутреннего воспроизведения образов и ощущений, до появления медитативных признаков транса. Установление рапорта, управляющего воздействия. 5. Индукция, наведение, передачи, фиксации и углубления возникшего транса. Разделение сознания и подсознания человека с максимальным сужением поля активного внимания. 6. Достижение цели. Завершение сценария постгипнотическим кодированием на стирание в памяти ситуации. 7. Зомбирование. Самое великое достижение темных сил, это то, что им удалось внушить людям свое полное отсутствие. Кто-то из великих.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 или буфотоксина, из жабы буфомаринус, и наносимого на предметы, до которых жертва дотрагивалась, доводить человека до сильнейшего шока и коматозно-литургического состояния с почти полным отсутствием сердцебиения, дыхания и абсолютной потери памяти. из затем извлечения из могилы и натирания тело сока растения стеония состояние шока и кома снимали, но лишь с физического тела.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 Наиболее применяемый способ техногенного зомбирования предполагает использование гипновнушения без введения в транс с помощью инфразвуковых генераторов, использующих аудиоальную подачу информации на частоте 0,530 Гц, не воспринимаемой человеческим ухом. Зачатки этой методики родились еще в начале ха-ха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 Новинку пришлось в срочном порядке отменить. Однако об этом опыте не забыли. В начале 60-х годов ХХФ в открытой печати промелькнула информация об экспериментах с инфразвуком, проводимых французским профессором Ф. Гавра. Его труды были сразу же засекречены, единственное, что известно о дальнейшей работе, и на основе его изысканий. Инфразвуковой свисток для разгона демонстраций.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 Был зачитан доклад «Воздействие на биологические объекты модулированными электрическими и электромагнитными импульсами». Сделанное этими изобретателями открытий названный способ вызывания искусственного сна на расстоянии с помощью радиоволн, получило затем воплощение в конкретных приборах. Один из них – Военно-техническая установка «Родесен» была разработана в 1972-1973 годов все тем же ИРН СССР, АКОТ, Ю. Кобзаев, Э. Галик, и испытано в 1973-Г, в полосаче 71592-Г, Новосибирска.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 было зарегистрировано Госкомитетом СССР СС по делам изобретений и открытий только 31 января 1974 г. 7.1.2. Психогенная методика. Эта методика, предполагающая работу гипнооператора-зомбировщика, виртуозно владеющего техникой многоступенчатого гипноза и требующая значительных человеческих и организационных энергозатрат,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 Венецианский путешественник Марко Поло упоминает о том, что в Персии ему рассказывали о таинственном старце Гор Алаодине, главе секты ассасинов, создавшем выев армию идеально управляемых убийц, державшим в страхе все близлежащие местности. Между двух горных вершин Ладин построил великолепный дворец с пышными садами, разбитыми в соответствии с представлениями пророка Магомета о райе.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 Истваст, СПБ. Террофантастика, 1998. 4. Байрона, люис Магия нейролингвистического. Программирование без СПБ. Петербург, ХХ Век, 1999. 5. Барановский Лев. Цыганский гипноз. Минск, Харвест, 2000. 6. Баркер Эф.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 газ мир новостей номер 46360 за 11 но два тысячи г двадцать один м голдберг ф психологические ловушки СПБ. питер пс 1996. 22. девятьсот е знаменитые психопаты защита от порчи из глаза м крон пресс 1997. 23. Гончаров Г. А. Суггестия: теория и практика. М. КСП, 1995. 24. Goring's. А вы пробовали гипноз? М. 1994. 25. Goring's. Гипноз: техники росси. Ч. 1-2. Канск, 1995. 26. Горячихс, М. Константинов Е, П. Исаева Т, М. Исаев, М. Ю. Язык подсознания, Красноярск, Бонус, М. Олимапресс, С.П.Б. Нева, 1999, 27, Гримак Л. Гипноз и преступность, М. Республика, 1997, 28, Гриндер Д. Бендлер-Р. Формирование транса. М. 1994. 29. Гришина. Гипноз. М. Локит. 1998. 30. Гуленков. Ф. Концепции соционики. Киев. 1992. 31. Гуленков. В. О развитии социума. Киев.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 Введение в нейролингвистическое программирование. Челябинск, Библиотека. Миллера, 1998. 35. ДЖ, Аконнер, ДЖ, Сеймар. Принципы НЛП. Киев, София. 20. 36. Дилцер. Фокусы языка. Изменения и убеждения с помощью. НЛП, СПБ, Питер, 2000.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 Сверхвозможности человека. СПБ. ЛАНЬ. 1997. 43. Кандыбов. М. Фармакологический гипноз. СПБ. ЛАНЬ. 20. 44. Кандыбов. М. Тайны психотронного оружия. СПБ. И. Д. Невский проспект. 1999. 45. Кандыбов. М.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 Институт. М. Флинта, 1999. 51. Кондрашев. Ф. Все о гипнозе. Ростов-Н Полоса-Д. Иства. Феникс, 1998. 52. Крысков. Г. Секреты психологической войны, цели, задачи, методы, формы, опыт. Минск, Харвест.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 1985. 63. Огурцовс. Горинс. Соблазнение, НЛП без комплексов. М. КСП плюс, 2001. 64. Акуджавоб. Ша. Автобиографические анекдоты. М. Олимапресс, 1997. 65. Олдер Г. Хейзерб. НЛП. Водный курс. Полное практическое руководство. Киев, София, 2000. 66. Олейниковы. Жизнь как песня. СПБ, 1998. 67. Остер Г. Б. Вредные советы. М. Росман, 1998. 68. Павлофы. П. Полн. СОБР. СОЧ. М. Л.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 Два тысячи. Семьдесят четыре. Райорк. Не рычите на собаку. Пер. Сангл. Полоса-полоса наука и жизнь. Одна тысяча девятьсот восемьдесят восемь. Одна тысяча девятьсот восемьдесят девять. Семьдесят пять. Психологическая мозаика полоса СОСТ. Степановс. С. М. ИСТ. Центр Академии. Одна тысяча девятьсот девяносто семь. Семьдесят шесть психологии экстремальных ситуаций, хрестоматия полоса СОСТ. А. Е. Тарос, К. Ф. Сельченок. Минск, Харвист, 2000. 77. Разумовский ЕФ. Женская самооборона. СПБ, ИСТ. Дом. Нева, М. Олема Пресс, 1999. 78. п Конфликт интерпретаций. Очерки о герминевтике. М. Медиум 1995. 79. Ронин-Р. Своя разведка, способы выработки агентуры, методы проникновения в психику, форсированное воздействие на личность, технические средства скрытого наблюдения и съема информации. Практ. Пособие. М. Харвест, АСТ, 2000. 80. Р. Система ведение в экономический шпионаж практикум по экономической разведке м хамтик паблишер одна тысяча девятьсот девяносто семь восемьдесят один ро язык гипноза м ство экс пресс два тысячи один восемьдесят два русская разговорная речь полоса подряд е а земской м одна тысяча девятьсот семьдесят три восемьдесят три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 Независимая фирма класс, 1994, 86, Сергей Ч. п Искусство речи на суде, М, Наука, 1988, 87, Скриптина тому подобное, Психология доверия, М, ИСТ, Центр, Академия, 2001, 88, паркс М, Начальные навыки эриксоненского гипноза. Материалы для семинарских занятий. Новосибирск. Имидж контакт. 1991. 89. Спец. Вып. Журн. Хакер 2001. Номер 28. 90. Степанова Н. И. Заговоры от глаза и порчи. М. Риппл. Классик. 2002. 91.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 97. Фрункин Р. М. Психолингвистика. Учеб. Для студ. Выш. учит заведений М. ИСТ. Центр Академии. 2001. 98. Хилл Эн. Дума и Богатей. М. Начало пресс. 1992. 99. Хопкинс Т. Искусство торговать. М. Агентство ФАЕР. Информпресс Плюс, 1999. 100. Хопкинс Т. Умение продавать для чайников. М. Ист. Дом Вильямс, 2001. 101. Царёвы. Энциклопедии аномальных явлений. М. 1995. 102. Челдинер. Психология влияния. СПБ. Петерком. 1999.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 Как управлять собой? Минск, Харвист, 1996. 106. Шейнов. П. Искусство убеждать. М. Приор, 2000. 107. Шейнов. П. Психология обмана и мошенничества. М. А. А. И. Ствааст, Минск, Харвист, 2001. 108. Шертокел. Гипноз. М. 1992, 109, Щербатых Ю, Ф. Искусство обмана, Популярная энциклопедия, М, ЭКСМО Пресс, 1998, 110, Щербатых Ю, Ф. Искусство избегать обмана, М, ЭКСМО Пресс, 1999, 111, Шишкин Г, Дамы плаща и постели, полоса-полоса эхо планеты. 1.997. Номер. 28. 112. Энкельманен. Б. Преуспевать с радостью. М. край Москвы. 1.993. 113. Энциклопедия афоризмов. в В.4 Т. Минск. СОВР. Литератор. 1.999. 114. Энциклопедия колдовства и демонологии. М. Миф, Локет. 1994. 115. Энциклопедия чудес, загадок и тайн полоса подред. М. Голубева. М. 1996. 116. Риксон М. Росси. Росси Ша.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 Разделение сознания и подсознания человека с максимальным сужением поля активного внимания. 6. Достижение цели. Завершение сценария постгипнотическим кодированием на стирание в памяти ситуации. П. Привлечение. Для работы цыгане, как и многие другие кидалы, выбирают наиболее людные места, в которых либо человек находится в расслабленном, заторможенном состоянии, вокзалы, аэропорты. Парки, пляжи, уличные кафе, либо в состоянии, когда мозг его перегружен избыточной информацией, рынки, уличные базары, крупные магазины, входы в учебные заведения, шумные улицы и другие. В этих местах цыганские и другие мошенники с непоколебимой настойчивостью пытаются привлечь внимание, предлагают погадать, недорого продать замечательную и полоса или остро дефицитную вещь играть в лототорон с вероятностью очень большого выигрыша. Большая часть прохожих посылает их по всем известному адресу, но они отлично знают, кто то доклюнет. Даже если это будет один человек из десяти, для них этого достаточно, ведь кругом очень много народа. Первичный контакт работающие в общественных местах цыганки могут устанавливать как простейшими фразами вроде «Можно у вас спросить?» У вас огонька не найдется? Не скажете, как пройти до вокзала? А где находится ближайшая аптека? Дай копейку ребенку. Так и прямо шпиговать вас фразами, легко действующими на психику. У тебя мама больная, и помочь ей можешь только ты. У тебя на сердце досада. Это с глаз от твоей подруги, свекрови, соседки. Твой муж, жена, изменяет к тебе с хорошо знакомым тебе человеком. У тебя скоро будут хорошие деньги, но надо будет кое-кому соврать. Ой, красивая, а ведь на тебя твой друг, подруга, наговаривает. Ой, девонька, вижу, тебе счастье будет. Ой, парень, вижу, беда у тебя будет. Знаешь, что скоро разведешься, женишься. Тебя ждет очень хорошая карьера. Ты очень многого можешь достичь, если кое-от чего откажешься. Часто используются трюизмы. Вот ты такой красивый интересный, а ведь не все у тебя складно. Есть у тебя на сердце и кручина. Давай погадаю тебе. Лохотронщики, почти всегда использующие элементы цыганского гипноза, остановят вас фразами типа «Мужчина, бросьте за игроков жребий». Мошенники, маскирующиеся под уличных торговцев, обратятся «Женщина, посмотрите». Какая книга о выращивании цветов интересная? И т. д. Главное во всех этих стараниях, привлечь ваше внимание, на секунду задержать или остановить, если вы в движении. Для этого используется множество приемов, от яркой, и цыганской униформы до организации торговой палатки с привлекательными товарами. Как правило, ничего не подозревающий человек на секунду задерживает свое внимание на жулике. Этого достаточно, чтобы влипнуть, т -к. Тут же следует второй элемент хорошо подготовленного и отработанного сценария спектакля, установление контакта через беспредметный разговор, перерастающий в отработанное запудривание мозгов. Цыганки, незаурядные людовиды, тех, кто способен поверить им, угадывают почти безошибочно. Они не будут приставать на холоде. Когда у человека желание согреться важнее всех прорицаний, им не нужны алкоголики или женщины с полными пакетами, такие идут уже без денег. Не подойдут они к уверенному в себе человеку. Зато очень часто в их ловушки попадают чем-то расстроенные люди. А основной улов цыганок, как показывает опыт, любопытные и неуверенные в себе, а значит, более внушаемые, женщины.